Хейл уныло направился к двери. Парень, наверное, еще не успел предупредить других. «Можно позавтракать спокойно», — подумал он. Но тот час, который ему еще предстояло пробыть в Брайтоне после завтрака, был страшнее всего. Женщина спросила, «Что с вами?» «Вам нехорошо, да?» Он перевел глаза на ее пышную грудь. «Эта женщина была для него как прибежище, как спасительный полумрак, как сгусток житейского опыта, здравого смысла. Он взглянул, и у него заныло сердце. Но в этом маленьком циничном костлявом существе с обкусанными ногтями и пальцами в чернивах шевельнулась гордость и стала его поддразнивать. «Ах так, да, да! Назад в материнское лоно, да? Она будет тебе матерью. Сам ты не можешь постоять за себя». «Нет», — ответил он, — «я не болен». «Я совершенно здоров». «У вас какой-то странный вид», — сказала она ласково озабоченным тоном. «Я совершенно здоров», — повторил он. «Просто я голоден». «А почему бы вам не перекусить здесь?» — спросила женщина. «Вы не могли бы сделать ему сандвич с ветчиной, Билл?» И бармен подтвердил. «Да, он мог бы сделать сандвич с ветчиной». «Нет», — сказал Хейл. «Мне надо идти». «Идти». «Идти по набережной, как можно быстрее смешаться с толпой и все время смотреть направо, налево. Назад, то через одно плечо, то через другое. Нигде не было видно ни одного знакомого лица. Но ему от этого не стало легче. Он думал, что будет в безопасности, затерявшись среди людей, но теперь толпа, окружавшая его, стала казаться ему густым лесом, в котором туземцам легко устраивать засады и разить своим отравленным оружием. Впереди ему ничего не было видно за человеком в летнем костюме, шедшим как раз перед ним, а обернувшись, он уперся взглядом в ярко-красную бруску. Три старые дамы проехали в открытой, изобреженной лошадьми коляске. Приятный стук копыт замер, словно унося с собой спокойствие. Вот какую жизнь еще ведут некоторые люди. Хейл пересек дорогу и ушёл с набережной. Здесь было меньше народу. Он мог шагать быстрее и уйти дальше. На террасе Гранд Отеля пили коктейль. Там был изящный тент в ложно-викторианском стиле, увитый лентами и цветами и залитый солнцем. И какой-то человек, по-видимому, сановник в отставке, серебристая седина, На пудренной щеке старомодная пенсне, сидя над бокалом шерри, медленно и с достоинством провожал уходившую от него жизнь. По ступеням космополитена спускались две шикарные котки с яркими медно-рыжими волосами в горностаевых накидках. Близко наклонив друг к другу головы, Они, как попугаи резкими голосами, поверяли друг другу свои секреты. «Дорогой мой, — ответила я ледяным тоном, — если вы не научитесь делать перманент Дэу «де Рэй, то все, что я могу вам сказать...» Они сверкали друг перед другом остроточными яркими ногтями и хихикали. Впервые за пять лет... Колли Кибер опаздывал с выполнением своей программы. У подножия лестницы космополитена, стоя в тени огромного причудливой архитектуры здания, он вспомнил, что кто-то из банды купил номер его газеты. Да и мне зачем было искать его в барах и ресторанах. Они знали, где его поджидать. По мостовой ехал верховой полисмен Красивая, холёная, караковой масти лошадка изящно ступала по горячему асфальту, похожая на дорогую игрушку. Такие миллионер покупает своим детям. Это же было просто загляденье. Шерсть её отливала глубоким блеском, как поверхность старинного стола красного дерева. На груди сверкала серебряная бляха. Никому и в голову не приходило, что эта игрушка может служить для какого-то дела. Это не пришло в голову и Хейлу, смотревшему, как проезжал полисмен. Он не мог обратиться к нему за помощью. На краю тротуара стоял человек, продававший с подноса разную мелочь. У него не хватало почти половины тела. Ноги, руки и плеча. Красивая лошадь, проходя мимо, деликатно отвернулась, как вдовствующая императрица. «Шнурки для ботинок», — безнадежным тоном сказал Хейлл, инвалид. «Спички». Хейлл не слушал его. «Лезвие для бритв». Хейл прошел мимо. Слова эти прочно засели в его мозгу. Они вызвали мысль о ране от тонкого лезвия и об острой боли в момент агонии. Так был убит Кайт. На улице, на расстоянии 20 ярдов, он увидел... Кьюбита. Кьюбит был крупный мужчина с рыжими волосами, подстриженными ежиком весь в веснушках. Он заметил Хейла, но не подал вида, что узнал его, и продолжал стоять, небрежно прислонившись к почтовому ящику и наблюдая. Подошел почтальон, чтобы вынуть письма, и Кьюбит отодвинулся от ящика. Хейл видел, как он шутил с почтальоном, как почтальон смеялся, наполняя свой мешок, а Кьюбит все время смотрел не на него, а на дорогу, ожидая Хейла. Хейл точно знал, что он будет делать дальше. Он знал всю эту компанию, Кьюбит медлительный и всегда держится с ним по-приятельски. Он просто возьмет Хейла под руку и потащит его куда захочет. Но, как и прежде, его не покидало чувство отчаянной гордости, гордости, которую он поддерживал в себе рассудком. Его мутило от страха. Но он повторял себе, «Я не собираюсь умирать». Он даже заставлял себя шутить, «Не хочу стать сенсацией для первой страницы газеты». Две женщины, садившиеся в такси, джаз, игравший на дворцовом малу, слово «таблетки» тающая, как белый дымок, в бледном чистом небе. Это и была реальность. А не рыжий кьюбит, ждавший возле почтового ящика. Хейл повернул обратно, снова пересек дорогу и быстро пошел назад, к западному мору. Он не убегал. У него был свой план. «Нужно только найти себе девушку». Думал он, тут, наверное, их сотни, и все мечтают познакомиться с кем-нибудь в Троицын день. Каждая хочет, чтобы с ней выпили, потанцевали у Шерри, а потом проводили ее домой, в дачном поезде, подвыпившую, ласковую. Да, это самое верное дело. Всюду ходить со свидетелем. На вокзал идти сейчас не следовало. Даже если бы против этого не восставала его гордость. Его, конечно, будут подстерегать именно там. Легче всего убить одинокого человека, на железнодорожной станции. Им стоит только стать плечом к плечу у двери вагона или прижать его в толкотне к барьеру, ведь именно на станции банда Калеони прикончила кайта. Вдоль всей набережной, во взятых на прокат за два пенса шезлонгах, сидели девушки, мечтая с кем-нибудь познакомиться — Те, кто приехал без своего дружка. Секретарши, продавщицы, парикмахерши. Последних можно было узнать по свежему и модному перманенту, под тщательно на маникюренном ногтем. Вчера они долго оставались в своей парикмахерской, до полуночи готовя друг друга к празднику. Теперь они разомлели и вспотели на солнце. Мимо их шезлонгов По двое и по прогуливались мужчины. Они впервые надели свои летние костюмы. На них были серебристо-серые брюки с острые, как нож с кладкой, нарядные рубашки. Они ходили с таким видом, как будто им совершенно безразлично, познакомиться ли они с девушкой или нет. Хейл в своем поношенном костюме. скрученным галстуке и полосатой рубашке был на 10 лет старше их всех. И у него не было никакой надежды понравиться кому-нибудь из девушек. Он предлагал им сигареты, но они смотрели на него как герцогини широко раскрытыми холодными глазами и отвечали: "Спасибо, я не курю". а он знал, что на расстоянии двадцати ярдов за ним тащится Кьюбит. От этого Хейл держал себя как-то странно. Он не мог скрыть своего отчаяния. Он слышал, как девушки смеялись за его спиной, над его одеждой, странной манерой говорить. Хейл вообще был о себе невысокого мнения. Он гордился только своей профессией Но не нравился себе самому, когда смотрелся в зеркало, худые ноги, впалая грудь. Одевался он плохо и небрежно, потому что не верил, что какая-нибудь женщина заинтересуется им. Теперь он обходил хорошеньких и шикарных, и безнадежно искал на шезлонгах девушку достаточно некрасивую, чтобы ее могло обрадовать его внимание «Конечно!» — подумал он с жадной надеждой, улыбаясь толстому прыщавому существу в розовом, чьи ноги едва доставали до земли. Он сел на пустой шезлонг рядом с ней и уставился на отступившее далеко от берега и не привлекавшее ничего внимания море, которое билось о свае западного мола. «Хотите сигарету?» — предложил он ей, немного помедлив. «Пожалуй, хочу», — ответила девушка. Слова эти были сладостны, как весть об отмене приговора. «Хорошо здесь, правда?» — сказала Толстуха. «Вы приехали из города?» «Да». «Ну что ж, — спросил Хейл, — «Вы так и будете сидеть весь день одна?» «Не знаю, право», — ответила девушка. «Я подумал, что хорошо бы пойти куда-нибудь перекусить, а потом мы могли бы...» мы прервала его девушка. О, вы слишком самонадеянны. Так вы ведь не будете сидеть здесь весь день одна? А кто сказал, что я буду сидеть здесь одна? Ответила Толстуха. Но это не значит, что я пойду с вами. Давайте пойдем выпьем где-нибудь и поговорим «Ну что ж, можно», — сказала девушка, открывая пудреницу и накладывая еще один слой пудры на свои прыщи. «Так пойдемте же», — настаивал Хэйл. «А есть у вас приятель?» — спросила девушка. «Нет, я я совсем один», — ответил Хэйл. «Ну тогда я не смогу». «Невозможно, я не могу оставить свою подругу одну». И тут впервые Хейл заметил в шезлонге за ее спиной бледное, малокровное существо, жадно ожидающее его ответа. «Но вы же хотели пойти», — взмолелся Хейл. «Хотела, но никак не могу». «Ваша подруга не обидится. Она найдет себе кого-нибудь?» «Ну, нет. Я не могу оставить ее одну». Она вяло и тупо уставилась на море. «Ведь вы не обидитесь?» Хейл наклонился вперед, умоляя малокровное создание. «А оно?» — ответило ему «вы». пронзительным восклицанием и смущенным смехом. «Она никого тут не знает», — сказала Толстуха. Ну, «Найдет кого-нибудь?» «Ну как, Делия?» Девушка наклонилась к подруге, и они стали совещаться. Время от времени Делия что-то пищала. «Так все в порядке?» «Вы идете?» спросил Хейл. «А не могли бы вы найти приятеля для нее?» «Я здесь никого не знаю», ответил Хейл. «Пойдемте. Пойдемте, я поведу вас завтракать, куда вам угодно. Все, чего я хочу, продолжал он с жалкой улыбкой, это побыть с вами вместе». «Нет». — сказала Толстуха, — это невозможно. — Не могу из подруги. — Ну что ж, тогда... Тогда пойдемте все вместе, — предложил Хейл. — Это будет не очень-то интересно для Делии, — ответил Толстуха. Их прервал юношеский голос. — Так ты здесь, Фред? — произнес он. И глаза Хейла... Встретились с серыми, жестокими, семнадцатилетними глазами. — Ну вот, — завизжала Толстуха, — а говорит, что у него нет приятеля. — Фреду нельзя верить, — произнес тот же голос. — Теперь у нас будет хорошая компания, — продолжал Толстуха. — Это моя подруга делия а я Мили. «Рад познакомиться с вами», — сказал юноша. «Куда мы пойдем, Фред?» «Я хочу есть», — заявил толстуха. «Наверное, и ты, да, Делия?» Делия в ответ заерзала и что-то пропищала. «Я знаю хорошее место», — сказал юноша. «А там есть пломбир?» «Там самый лучший пломбир», — заверил он. Серьезным, безжизненным голосом. «Я обожаю пломбир. Делия больше любит лимонад. Так пойдем, Фред. Пойдем», — сказал юноша.